Глава пятая. Марк открыл глаза. Городской сетевой отель, жуткое похмелье. Он посмотрел на экран телефона. Восемь утра. Голова раскалывалась. Марк пытался вспомнить вчерашний день. Клиника, вечернее кафе, Саша, виски. Больше он ничего не помнил. Чужой город раскраивал его память на лоскуты. Где бы найти силы, чтобы сшить их обратно вместе? Оторвавшись от подушки, на тумбочке он нашел маленькие бутылочки из мини-бара, а на полу валялась пустая бутылка из-под виски и скомканная одежда. Марк приподнялся и сел. Воспоминания рваными клочьями врывались в голову. Громкая музыка, какая-то неизвестная компания. Из душевой послышался звук льющейся воды. Только бы не Саша. Он вскочил, чем заработал резкую боль, сдавившую виски. Качнувшись, начал осматривать номер. Женский плащ на спинке стула. У входа в номер небрежно брошенные черные батильоны. Он накинул на себя вчерашнюю футболку. Ну, привет! Марку услышал незнакомый женский голос. Обернутая в его полотенце незнакомая девушка с несимпатичным лицом. Мокрыми редкими волосами и глазами с размазанной тушью улыбалась Марку. «Это надо же было так упиться!» Он сел обратно на кровать, лицом к окну. «Ты кто?» Сдавливая руками голову, Марк неприветливо повернулся к ней. «Вчера меня звали Софи, потом еще Сашей». Она рассмеялась, нечаянно хрюкнув. «Моё имя тебе не обязательно знать». Я могу быть для тебя, кем захочешь». «Ты проститутка? Я тебе заказал?» Начала подташнивать. «А вот это обидно. Но не угадал, мальчик. Ты меня сам вчера утащил с клуба. Мы танцевали, и ты предложил поехать к тебе в номер». «Шлюха, значит», — подумал Марк, но не произнес этого вслух. «А потом?» «Мы пришли в номер, допили виски». «Ты бормотал какие-то дикие истории, а потом начал называть меня Софи, спрашивал о каком-то телефоне. Ты говорил, что ее больше нет, но от нее приходит сообщение с того света. Такого бреда я еще ни от кого не слышала». «Придурок!» — пробормотал он себе под нос. «Ты был не в себе, парень. Потом я стала для тебя Сашей, и ты сказал, что просто хочешь трахнуть меня. «Но был уже настолько пьян, что не смог ничего сделать и отрубился». «Так у нас ничего не было?» «Не было», — Марк облегчённо выдохнул. «Я вызову такси, тебе нужно уехать». «Даже не спросишь, как зовут?» «Как тебя зовут?» «Софи», — рассмеявшись, сказала девушка. «Или Саша. Как тебе больше нравится?» Она медленно заползла на кровать выгнулась кошкой и подкравшись ближе к марку начала массировать его плечи пожалуйста уезжай сказал он пытаясь подавить неприязнь в голосе и убрал ее руки еще договоримся что у тебя здесь не было она только хлопала глазами и улыбалась понятный намек заставил Марка искать кошелек на вот возьми за то что уснул Марк ненавидел себя. За то, что позволил себе вернуться с этой неприятной женщиной, уснувшей в его кровати. За то, что мог так просто изменить Софи. За то, что не мог держать язык за зубами. Он совершенно не помнил, что говорил. Ничего, ноль. Пусть она считает это бредом. Так даже лучше. Закрыв дверь за случайной гостьей, он рухнул обратно в постель. Пытался еще поспать, но это оказалось невозможным. Головная боль в купе со стаи неугомонных мыслей будоражили сознание. Марк открыл мини-бар, холодная бутылка колы еще оставалась для спасения. Осушив ее, он завернулся в одеяло, словно в кокон, и провалился в поверхностный сон. Софи! Она снова была под водой, где-то вдалеке на глубине. Она смотрела из тьмы, но не на Марка, а будто сквозь него. Она его не замечала. Она была в прострации, а ее глаза были полны грусти и бессилия. Потом в один миг все поменялось. Ее острый взгляд устремился прямо Марку в глаза. Он был страшный, полный злобы. Марк начал плыть к ней вниз, на дно, чтобы вытащить. Но образ Софи растворился в темноте. Он почувствовал листое дно, затягивающее его руки вниз и стремящееся забрать себе. Страх. Резкое пробуждение. Он снова весь мокрый. Это не первый сон с ней. Марк уже привык видеть ее. Он был раздавлен этими снами, своими поступками, своей похотью. От постели он почувствовал запах чужой женщины, аромат ее резких, тошнотворных духов. Зашел в душевую. На змеевике висело его мокрое полотенце с темным длинным волосом на нем. Швырнув полотенце под ноги, он залез в душ. Вода горячими струями смывала грязь с его души, перемешиваясь с шампунем. Он хотел быть чистым, и вода сейчас была для него ирзацем очищения и прощения перед Софи и перед самим собой. Звонок телефона. Он выскочил из душа, и за неимением полотенца, мокрый и голый, чуть не поскользнувшись на плитке, вышел из ванной комнаты. Телефон все еще звонил. Кто это? Снова Гретта? Или Саша? Марк не успел поднять трубку. Да, это был звонок от Саши. Он перезвонил. «Я... Доброе утро. Вчерашний вечер...» Он не мог связать предложений. В общем, простите, я не хотел обидеть. Все в порядке. Я подумала над вашими словами. Мы должны встретиться, пока вы еще не улетели в столицу. Я в этот раз приехал на своей машине. И в ближайшее время не собираюсь никуда уезжать, пока не пойму, что произошло. Повисла пауза. Приезжайте к двенадцати в клинику. Зачем? Если она жива... Мне больше не нужны консультации. Марк, приезжайте. Но зачем? Как сказать ему? Я хочу помочь. Ну и я переживаю за вас, — произнесла Саша, сама не веря в свои слова. Так вы верите мне или нет? У меня нет оснований категорически не верить. Кто, если не врач, сможет поверить своим пациентам? Или сделать вид, что верит? Где искать контакт, если не будет доверия? Саша чувствовала, что с Марком нужно вести себя более аккуратно и последовательно. Сознание не справляется с трагедией и ее последствиями. Следовало менять тактику. Ведь сообщение ничего не доказывает, а лишь усложняет ситуацию.